Глава 8. Русофоб и русофил. Булат Акуджава и 11 чемоданов. «У нас бедно, но зато интересно, у вас богато, но зато скучно. А в Советском Союзе и скучно, и бедно». Симон Маркиш, подаривший дружбу с Бродским. Пастернак в гулаге не сидел. Шмон на границе, русский кружок в сердцевине Женевы. «Зияющие высоты надо брать». Приняв Женевскую кафедру, я первым делом начал поиски нового сотрудника. Мне нужен был носитель языка, профессиональный филолог. Кто-то сказал, что в Венгрии живет Симон Маркиш, сын известного советского еврейского поэта Переца Маркиша, писавшего на идиш и расстрелянного вместе со всем еврейским антифашистским комитетом. Меня предупредили, что Симон, или Шимон, все называли его по-разному, не русист, он античник переводчик Эразма Роттердамского, автор просветительских пересказов Тита Ливии и Плутарха, но при этом блестящий знаток русской литературы и языка. И хотя формально он все еще советский гражданин, но женат на Венгерке, значит, может спокойно ехать в Женеву, в отличие от невыездных советских профессоров. И поскольку он со своей венгерской женой собирается разводиться, ничего не держит его и в Будапеште. Кандидата лучше не придумать. Я связался с ним по телефону, Его голос, тембр, восхождение, нисхождение тональности мне очень понравились, вызвали доверие. Симон в 1974-м приехал, мы подружились моментально, и он стал моим главным помощником и иногда вдохновителем. Я много узнал от него и про него. Студенты любили его, за редчайшим исключением. То есть из 30 человек 29 его обожали, один или одна не выносили. Именно потому, что он шел навстречу каждому, любил каждого, готов был играть и часто играл значимую роль в их жизни. Большинство это очень ценило, но некоторые сопротивлялись нарушению дистанции. Симон, в свою очередь, обожал мать, Эстер, интересную властную даму, она его любила. При встрече они обнимались, целовались, но уже через неделю чувствовалось, что они с трудом выносят друг друга. Та же самая история, что со студентами. Жаркий, аффектированный тип общения. И глубинные знания. Он знал куда больше меня — античность, древнегреческий, чуть хуже еврейский, латынь, которые не сведены в какую-то систему, не приведены в минимальный порядок. Его нестабильность можно понять. Ему, причем в раннем возрасте, пришлось пройти через такие испытания, которые взрослому не всегда были под силу. Он мужественно читал о пытках своего отца на Лубянке, когда были обнародованы некоторые материалы дела, и бывший палач его отца стал давать интервью. Ему нужно было найти для себя новую идентичность, а она давалась с трудом. Он так много размышлявший о русском еврействе, противоречиво относился к религии, поздно стал ходить в синагогу, христианство знал гораздо лучше, а когда жил два лета подряд в одном кибуце в Израиле, чувствовал себя почти сиротой. Поддерживать тесные отношения с матерью ему было трудно. Переход сына Марка в православие он воспринял болезненно, они какое-то время не могли общаться, потом восстановили связь. Драматическая, яркая фигура, потенциальный герой романа. Что же до нас с Люсиль, то мы решили поселиться на французской стороне, в той самой деревне Эзри, которую я уже упоминал. Место нашли совершенно случайно, объезжая окрестности. При заходящем солнце увидели участок с видом на Монблан. Это было так красиво, что мы не смогли устоять. Купить удалось. Эта земля уже была обещана одной даме, женевской аптекаши. Но продавец, хитрый крестьянин, завел с нами долгую, уклончивую беседу часа на четыре. О чем угодно, только не об участке. Мы поняли, что в конце концов он что-то нам предложит, только не надо спешить. Говорили о погоде, природе, политике, ценах на машины и ждали. И вдруг он сказал, «Да, месье, мадам, вы мне нравитесь». «Значит, забуду про аптекаршу и вам продам». А потом мы выпили с ним местные сливовицы, и сделка была заключена. В этом доме побывали все мои российские гости, приезжавшие в Женеву. И наоборот. Всех, кто приезжал в Изри, я возил в Женеву. Тогда это было сложно, потому что не было шенгенского пространства, так что я водил их по тропинкам контрабандистов. Все очень любили сидеть на каменных тумбах, где с одной стороны буква «Ж», Женева, а с другой стороны буква «С» — Савойя. Граница была так обозначена в конце XVIII — начале XIX века, когда все это было не Франция, а герцогство Савойское, и не Швейцария, а Женевская республика. Мы с Симоном вместе сажали деревья в деревенском саду, совершали восхождение в Альпах, поначалу даже альпинистский, хотя он был человеком равнины, обожал пешие прогулки в лесных массивах под Женевой. Однажды, когда мы медленно поднимались по ледяному склону, он вдруг запаниковал, отказался делать любой шаг — вперед или вниз. Я его долго успокаивал, вырубал ступеньки во льду. Так закончилась его карьера альпиниста. Но мы постоянно вместе поднимались в горы, уже не такие крутые, без ледяного покрова, и устраивали походы со студентами. Счастливые воспоминания. А еще Симон щедро дарил мне двух своих друзей — Бродского и Юрского. Именно он познакомил меня с ними. И с Иосифом, который называл Симона гениальным, говорил, что именно Маркиш привил ему тягу к античности, и с Сергеем я близко сошелся и общался до конца их жизни, в самом прямом смысле. С Юрским весело болтал за неделю до его смерти. У Бродского был в Нью-Йоркской больнице, когда казалось, что дни его сочтены, но ему оставалось еще около двух лет. Как-то так получилось, что чаще других советских писателей гостил у меня Булата Куджава, свой, настоящий друг. При этом выездной, за исключением нескольких санитарных пауз, когда его в наказание за проступки лишали права на заграничные путешествия. В один из его приездов, когда у Булата не было швейцарской визы, только французской, я устроил ему выступление в ресторане на французской стороне, неподалеку от нас. Место, конечно, не идеальное для концерта. Наш общий товарищ, один из лучших писателей русской эмиграции Виктор Платонович Некрасов, его дядя Иссер жил в Лазани и постоянно ругал племянника за измену социалистическим идеалам, узнав о приезде Акуджавы, немедленно нагрянул к нам верхнюю сову и стал уговаривать Булата незаконно перейти границу и петь перед публикой в Женеве. Тот отказывался. Вика был очень недоволен, ругал Акуджаву последними словами. «Это смешно!» «Почему ты боишься ехать в Женеву?» И даже тянул за волосы, мол, решайся. А Куджава ни в какую, они чуть не поссорились. В итоге ресторанный концерт прошел очень хорошо, хотя Булата раздражал стук виллок Значительную часть своих западных гонораров за пластинки выступления он тратил на подарки друзьям в СССР. Они с женой всегда везли довольно много чемоданов. «Восемь, девять, десять, одиннадцать». Однажды они ехали из Женевы в Рим ночным поездом. Посольство советское купило для них билеты, как было договорено, но поскольку в тот приезд он выступил у нас в университете, не захотел петь для посольских, они были недовольны и отомстили. «Мы прибыли на вокзал, все 11 чемоданов с нами. Является представитель посольства, объявляет, вам, товарищ Куджава, купили сидячие места, а не спальные». Булат, как Юпитер, сердился, но пришлось смириться, потому что других билетов уже не осталось. После всех визитов в Изри он сочинил стихотворение, где он меня упоминает, сравнивая с другим Жоржем, Дантесом, к счастью, в мою пользу. «Ах, Жорж Дантес убил поэта! И проклят был в веках за это! А Жорж Нева поэтом друг, известным мне из первых рук!» В словесности русскую влюбленный он с гор слетает окрыленный и вносит негасимый свет в Женевский университет. К Чему ж я вспомнил про Дантеса? Он был бездельник и повеса. Иное дело, Жорж Нева, мой друг, профессор, голова. И счастлив я, что с этим дружен, что этот Жорж не мил и нужен, что с ним беседа я веду, а тот пускай горит в аду. Выступал в университете, конечно, не только Куджава, я приглашал всех, кого мог, от Андрея Синявского и Ефима Эткинда до Виктора Астафьева и Дмитрия Александровича Пригова. Их уже в новое послесоветское время. Много раз был Виктор Некрасов, он все это описал в своих эссе, причем в деталях. Он вообще был редким диссидентом, который внимательно наблюдал за происходящим на Западе, в то время как многие продолжали как бы жить в России, в прошлом, питались тоской и возмущением, и словно бы не видели западный мир. А Виктор Платонович, написавший записки «Зеваки», действительно был прирожденным «Зевакой», а значит, лентяем, глазеющим по сторонам. Особую роль играл русский кружок, который почти шесть десятилетий назад основали адвокат Тихон Троянов и коллекционер Сергей Крикорьян. Они собирались в ресторане «22 Кантона», а потом «Кружок» переучредился в университете. И его возглавил мой предшественник, замечательный ученый Мишель Акутюрье, вместе с Марком Слонимом и Вадимом Андреевым. Марк Львович был эсером, чуть ли не самым молодым депутатом учредительного собрания, потом жил в Америке, писал книги, среди них знаменитые «Три любви Достоевского». Он был личность потрясающая, человек довоенной культуры, импозантный. А Вадим Леонидович, сын знаменитого писателя и брат не менее знаменитого мистика Даниила Андреева, тоже был связан с русской революцией через отца жены, Ольги Черновой-Федоровой. Виктор Чернов был председателем все того же учредительного собрания. В отличие от слонима, Андреев принял советский паспорт. В этом смысле он был, что называется, возвращенец. Однако никуда в реальности не возвращался. Служил переводчиком при ООН в Женеве. Конечно, советское гражданство давало ему привилегию. Свои книги, стихи, прозу, дневники он мог издавать в Советском Союзе огромными тиражами. Это плюс. Минус, что все его творчество шло через цензуру. Для начала через его собственную цензуру. Он же не мог писать как свободный эмигрант без оглядки. А к этому добавлялась настоящая советская цензура. Он жаловался. И я возражал. «Вадим, но вы же терпите это самоуправство, значит, это ваш выбор». Он с виноватым видом отвечал, поймите, русский писатель должен иметь читателей, мы не можем писать в стол. Помимо слонима и Андреева, в Женебе обосновался еще один русский литератор Владимир Сергеевич Варшавский. Они с женой Тани приехали в Швейцарию из Америки. Он принадлежал к незамеченному поколению, поколению Поплавского и молодых иммигрантских писателей 30-х годов, о которых я знал благодаря первому своему профессиональному учителю русского языка отцупу. Кстати сказать, Варшавский был очень симпатичным человеком, спортивный. Каждое утро занимался с сгирями, что для русского писателя, согласитесь, не вполне типично. Три столпа кружка — Слоним, Андреев и Варшавский — были литературным центром небольшой, но очень живой русской колонии. Сначала на наши собрания решались приходить только патентованные мигранты, которым было нечего терять. Я до сих пор списываю на это неудачу с выступлением Бродского. Я заказал аудиторию на 700 мест, а пришло человек 20. Но сильный голос Бродского в пустой аудитории звучал еще звонче и пронзительней. С точки зрения эффекта мы странным образом даже выиграли, но перед Иосифом было неловко». Мало-помалу советские граждане, работники многочисленных женевских представительств, почувствовали, что ситуация смягчается, можно заглянуть на огонек к бело-эмигрантскому отребью Скажем, если выступает Владимир Максимов, интересно послушать, что говорит бывший советский, очень советский, а ныне антисоветский, очень антисоветский писатель. Когда же грянуло перестроечное время, даже генеральный консул решался к нам приходить. Стали выступать писатели новых поколений, включая Сорокина, который мучил нас своими затяжными паузами. До сих пор я сталкивался с подобным типом публичной речи только у знаменитого психоаналитика Локана, который стоял в полном зале поклонников, готовых проглотить каждое его слово, но глотать было нечего, потому что он молчал. Сорокин не пробил консервативные сердца старой русской Женевы, контакта не случилось». Правда, сохранилось одно «му» от этой встречи. Симон Маркиш так рассердился на Сорокина и на его прозу, которая была совсем не во вкусе Маркиша, что вместо вопроса выступил с ехидной репликой. «Знаете, Владимир, у меня была знакомая, которая всегда держала на тумбочке самую модную книгу. Был в моде Хемингуэй — лежал Хамингуэй, Стал моден Аксенов — лежал Аксенов. А когда в моду вошел Томас Манн, на тумбочке оказался Томас Манн. Думаю, сейчас на ее тумбочке лежит Сорокин. Но Томас Манн не виноват, вполне остроумно парировал тот, на что я тихо добавил, но и тумбочка не виновата. Что же до моих контактов с Советским Союзом, то с августа 1960 по сентябрь 1972, как было сказано, я не приезжал в СССР. Французские власти мне не рекомендовали, хотя был момент, когда, наоборот, предложили пост Аташе по культуре в Москве. Но мой друг Франсуа де Леанкур, с которым я подружился в первый московский приезд, он служил в нашем МИДе, отговорил меня. И был прав. В 1972 я получил приглашение от Академии наук и номер в академической гостинице на Октябрьской площади. С тех пор бывал в России почти каждый год. Но деталей, как ни странно, почти не помню. Это едва ли не самый серый период в истории России. Конечно, были исключения. «Я имел счастье общаться с Игорем Виноградовым, прекрасным литературным критиком и религиозным философом в его уютной старой квартире на улице Рылеева, ныне снова Гагаринский переулок. С Сережей Юрским они с Игорем были ближайшими друзьями и соседями. С Николаем Харджиевым, писателем, историком литературы и искусства, коллекционером, среди прочего, обладателем сотен работ Малевича, самым скандальным образом у него впоследствии похищенных при переезде в Голландию». Он показывал мне рисунки и картины из своей коллекции, которые хранил под кроватью, книжки футуристов, изданные в количестве 10 экземпляров. Визиты к Харджиеву, равно как к другому великому коллекционеру Костаке, показывали, что в СССР существуют самые настоящие неофициальные коллекции мирового уровня. Квартирка Харджиева недалеко от метро Кропоткинская напоминала пещеру Али-Бабы. Не внешне. Внешне все было аккуратно, но по сути. Общаться с Николаем Ивановичем было нелегко, но очень интересно. Он был чрезвычайно четким, редкий пример русского человека, который все делает точно, русский немец. И тем не менее с каждым годом приезжать в СССР хотелось все меньше. Я помню, как оказался в Токио на одной конференции и выбирал возвращаться через Гонконг, где я еще не был, или через Брежневскую Москву. Я все-таки отказался от Гонконга, пристыдив самого себя. Ты же словист, как ты можешь отказаться от еще одной возможности посетить Россию? Но с таким трудом, с такими колебаниями. Вспоминался рассказ кого-то из русских классиков о двух мальчиках, немецком и русском. «А у нас бедно, но зато интересно. А у вас богато, но зато скучно». Было ощущение, что в СССР и бедно, и неинтересно. При этом Польша, как всегда, хитрила. Для меня французы было удивительно наблюдать за тем, как идущие строем по Варшаве или Краково солдаты польской народной армии демонстративно останавливается и крестится перед любым храмом. Во Франции такое проявление публичной религиозности было немыслимо, в Советском Союзе тем более. А Польша освобождалась от иго своей соседки России благодаря католицизму. Поэтому, отчасти поэтому, в храмах было очень многолюдно. Я, бывая в Кракове, обязательно заходил в костел Святой Анны, академический храм Егилонского университета. В церковном подвале, между прочим, проходили собрания, конференции, читались доклады, протекала чрезвычайно интенсивная интеллектуальная жизнь. Во время военного положения начала 80-х я оказался в Кракове на конференции о Борисе Пастернаке. Просторный зал... Огромный портрет Кажемира Третьего. Нет многих знакомых, которые должны были приехать. Словиста Анжия Дравича, поэта и переводчика Виктора Ворошильского. из военного положения они сидят, пусть не в тюрьмах, а в бывших скаутских лагерях, но сидят. Я единственный иностранец в зале. Перед выступлением, чтобы никого не подвести, спрашиваю организаторов, должен ли я как-то осторожно подбирать слова. Говорите, что хотите, можете прямо сказать, что Пастернак сидел в ГУЛАГе. Но вот этого я говорить не собираюсь. Почему? Потому что он в ГУЛАГе не сидел. Я выступил в этом торжественном месте, а на следующий день в зале появляется Ворошильский и Дравич, потому что генерал Ярузельский их освободил. О, ура! И сплошной праздник, пышно, радостно, с большим пафосом, как любит Польша. Она умеет и враждовать, и мириться, что впоследствии доказала дружба одного из лидеров солидарности, Адама Михника и Войцаха Хайрузельского, бывшего политического узника и генерала, который его сажал. Они помирились после того, как Хайрузельский объяснил Михнику, почему он принял меры во избежании ввода советских войск, выбирая между оккупацией и мягкой внутренней посадкой. Видимо, убедил. За что Михника сегодня многие ругают, конечно. А тогда мы были воспламенены солидарностью, героизмом Валенсы, простого рабочего, который повел за собой народ. валенсу тоже сегодня обвиняют во всех грехах и делают это самым возмутительным образом. В СССР такого открытого противостояния не было, хотя закрытое, диссидентское, до поры до времени нарастало. Кое-кому я помог, иногда что-то перевозил через границу. Бог миловал, особо не попадался, хотя явно следили. Например, мы случайным образом столкнулись в Центральном государственном архиве литературы и искусства с диссидентом, философом, искусствоведом Евгением Барабановым. Мы были знакомы через Харджиева, увидели друг друга за соседними столами, вышли вместе пообедать, что было тогда нелегкой задачей, возле здания архива сплошь какие-то отвратительные закусочные. С трудом что-то нашли, долго говорили, несколько часов отсутствовали. И когда через два дня я летел в Женеву, меня досматривали с особым рвением. В КГБ, похоже, решили, что он передал через меня свою рукопись. Шмон длился три часа. Самолет ждал. К счастью, ничего я у Барабанума в тот раз не взял, зато изъяли у меня вполне невинные мемуары Нины Гагенторн, переданные, когда я приезжал в Большие Жоры. Обитала она там, поскольку каким-то чудом вернула себе дом своего отца, выдающегося хирурга и революционера, построенным им еще до Первой мировой войны. Какое-то сказочное везение, неправдоподобное, такого в СССР почти никогда не случалось. Нина Ивановна жила на то, что сдавала комнаты для некоторых философов Ленинградского университета с условием, что они сидят тихо, как мышки, работают, никакого шума. Пока мы с ней беседовали, появилась ее дочь, и вдруг Нина Ивановна, как бы не понимая, какая удача ей выпала, со старорежимными интонациями говорит. — А ты знаешь нашу большую квартиру на Васильевском острове? Может быть, я выпрошу тоже обратно? — Там коммуналка сердит, — отвечает дочь. — Ну так что же? Расселят всех, а нам вернут. — Мама, умоляю, у тебя дом в больших ижорах, хватит. Политически Нина Ивановна была, как выражаются некоторые мои русские друзья, никакомыслящей, и в мемуарах ее не могло быть ничего крамольного. Тем не менее, рукопись нашли, изъяли, заодно забрали мою статью о восприятии блока в России, написанную для блоковского тома литературного наследства Ильи Зильберштейна. Статья, замечу, была написана от руки. Вы не имеете права ее вывозить. Как это не имею? Это же я написал. «Все, что написано в Советском Союзе, принадлежит Советскому Союзу», — без тени улыбки заявил мне сотрудник КГБ. Тогда я обратился в Министерство иностранных дел в Берне, пожаловался, мол, у профессора Женевского университета отобрали его собственный текст и подарены ему воспоминания Нины Гагенторн. И к полному своему удивлению получил ответ, что они запросили московский МИД, им прислали мнение советского эксперта, согласно которому вывезенные мною тексты не имеют антисоветского характера и могут быть возвращены. И я получил их обратно. Совсем другая история с мемуарами Эдуарда Кузнецова, того самого, который в 1970-м попытался угнать самолет, чтобы через Скандинавию попасть в Израиль, и долго сидел в лагере. Будучи в Женеве, я получил анонимно рукопись его книги «Мордовский марафон». Переписана в типично зековской манере, как у Солженицына, микроскопическим почерком, чтобы занять как можно меньше места на бумаге. И вот через какое-то время после освобождения обмена на русских шпионов Эдуард появился в Женеве. Я подошел после какого-то выступления и сказал, «Эдуард, по-моему, это ваша рукопись?» «Да», — слегка растерялся он. «Берите. Откуда она у вас?» Передал посредник, пожелавший остаться неизвестным. Он был немножко удивлен, но я действительно не знал тогда и не знаю до сих пор, какими путями рукопись добралась до меня. Пути эти были многообразные и подчас таинственные. Иногда тайны развеивались, и мы теперь знаем, как в Швейцарию попала копия романа «Гроссмана. Жизнь и судьба». Неоценимую роль в ее публикации на Западе сыграли Симон Маркиш и Эфи Эткент. Позже Симон написал свою прекрасную работу о Гроссмане. Рукопись «Жизни и судьбы» поступила к моему сербскому другу, жителю Лозанны, издателю Владимиру Дмитриевичу. Так в свое время оказались у него изияющие высоты Зиновьева. И он блестяще рискнул, потому что как издатель умел и любил рисковать. И выиграл как с Гроссманом, так и с Зиновьевым. Помню, как он в Париже передал мне машинопись зияющих высот и попросил сказать, что я о ней думаю. Я отправлялся в Британию, к родителям взял с собой в поезд, прочитал, не отрываясь, был потрясен оригинальностью этого текста, тут же позвонил Владимиру. — Это надо немедленно брать. Он, проверяя себя поручил ознакомиться с рукописью еще и Михаилу Геллеру, знаменитому диссиденту и историку, автору многотомной истории Советской империи, написанной совместно с Александром Некричем. И Михаил Геллер тоже немедленно сказал «Бери». Конечно, Владимир Дмитриевич не оформлял права на выпуск книги. Когда речь шла о диссидентских текстах, такого документа просто не могло быть что иногда имело свои последствия, как в случае с Гроссманом, чьи права потом оспорили, а иногда заканчивалось счастливо, как с Зиновьевым, который через 2-3 года после высот перебрался к нам на Запад. И началась отдельная, сложная и символическая история об отношениях издателя со своим писателем и писателя со своим издателем.